Глава 283. Гримуары могли потратить тысячу лет лишь на то, чтобы подготовиться к простому эксперименту. Их запас терпения был неиссякаем, а продолжительность существования близилась к бесконечности. Так что же имело в виду Гладтони, говоря о прошлом? Происхождение черной магии могло оказаться более глубоким, чем предполагали современные маги. И Теодору пришлось выслушать эту истину, которая оказалась куда более мрачной, чем он предполагал. «Начнем с самых основ. Что такое магия? Это нечто, способное изменять законы материального мира, манипулируя природными явлениями в соответствии с пожеланиями заклинателя. Она может создавать огонь в нужном месте или изменять направление ветра». «Это может показаться странным, но данный феномен базируется на физических законах, существующих в этом мире», — пояснила Гладтони, после чего слегка понизила голос и продолжила. Однако черная магия противоречит ортодоксальной магии. Она противостоит общепринятым законам материального мира, воскрешая мертвых, насильно захватывая души и подавляя волю других. Она распространяет несуществующие болезни и проповедует законы зла. Черные магии — это люди с развращенными сердцами, которые являются естественными врагами всего мира». «Глаттани, есть один момент, который я не понимаю», — произнес Теодор, молча слушавший объяснение. У него появился вполне логичный вопрос, поскольку с точки зрения волшебников любая магия выходила за рамки природных явлений и процессов. В подтверждении этому было два наглядных примера. «Черная магия заставляет мертвых вернуться в этот мир». «Но разве не так же действует и магия призыва? Кроме того, помимо черной магии, пространственная магия также искажает природные явления?» «Хорошо, я отвечу в порядке очередности», — без колебаний произнесла Гладтони. «Как и сказал пользователь, магия призыва и черная магия выглядят очень похоже. В предыдущую эпоху паладины часто заблуждались, воспринимая призывателей как чернокнижников. Лишь впоследствии выяснилось, что существует большая разница между призывом и черной магией. «Большая разница?» «Именно. Магия призыва — это метод, приглашающий из за пределов этого мира и позволяющий проявить ему свои способности. Это похоже на временное затмение, ведь даже обладая колоссальными размерами, луна не может отбрасывать тень на Землю вечно». Слушая слова Гладтони, Тодор не мог не вспомнить Фафнира. Дракон из Муспельхейма пробыл в этом мире лишь несколько секунд после того, как Теодор пожертвовал ему ожерелье Шарлотты. Возможно, ужасный облик Фафнира даже не был его истинным. Это было трансцендентное существо, которое сожгло древо мира». Магия призыва Сатомера была совершенной, и он преподнес правильную жертву, но Фафнир не смог выдержать более продолжительное пребывание в материальном мире. Чем сильнее было существо, тем сильнее на него воздействовала связующая сила этого мира. Сильнейший из монстров Муспельхейма Фафнир ничем не отличался от бога материального мира, и он вполне мог использовать эту силу для тотального разрушения. Но даже могущественнейшие из демонов не могли свободно пересекать границы измерений. Фафнир, которого вызвал Теодор, был всего лишь тенью своего истинного тела. Муспельхейм не мог проникнуть сквозь границы этого мира. «Что касается второго вопроса, здесь все просто». «Однако объяснить это будет слишком тяжело», — проговорила Гладтони, подразумевая пространственную магию и ее воздействие на окружающую среду. Гримуар знал ответ, но не знал, как донести его до Теодора. «Попробуй объяснить максимально просто и понятно, или хотя бы приведи какой-нибудь пример», — потребовал Тео. «Кажется, пользователь сказал, что пространственная магия искажает этот мир». «Да, разве не так?» «С точки зрения здравого смысла так все и было. Разве перемещение в пространстве можно было осуществить каким-либо иным способом, за исключением магического вмешательства?» Будучи магом, Теодор знал ответ на этот вопрос. «Нет, нельзя». Однако Гладтони была не согласна. «Это подобно явлению, которое часто можно увидеть при взгляде на поверхность планеты». «Что? Это наука, которую твой мир еще не постиг. Человечество еще не раскрыло концепции червоточин, черных дыр и четырехмерного пространства. Вот почему ответ пользователя именно такой». Однако пространственная магия, вне всяческих сомнений, основана на законах физики. Теодор понял, что ему попросту нечем возразить против такого аргумента. Как он мог оспаривать науку, о которой ничего не знал? Жадный гримуар прожил в этом мире целую бесконечность, из года в год накапливая бесценные знания. Итак, в глазах Гладтони знания Теодора ничем не отличались от познаний пещерного человека. Вот почему куда разумнее было просто принять услышанное за истину. Ответив на вопрос Теодора всего несколькими словами, Гримуар предоставил еще кое-какую информацию о черной магии. Если бы пространственная магия противоречила законам физики этого мира, как считает пользователь, то использовать телепортацию смогли бы разве что маги девятого круга. Это как идти против течения широкой реки, которая является миром. Магия, которая не опирается на естественные законы этого мира, имеет определенную цену, в несколько раз превосходящую цену ортодоксальной магии. Ты имеешь в виду черную магию? Именно чернокнижники используют такую запрещенную практику, как принесение человеческих жертв и высасывание жизненной силы, чтобы компенсировать свою недостающую силу. Они приносят в жертву других существ, трансформируя их в энергию. Человеческие жертвоприношения и поглощения жизни Услышав эти слова, Теодор остановился на месте, слегка напрягшись. Изначально чернокнижники не считались публичными врагами всех цивилизованных государств. Они были просто коварными людьми, использовавшими заклинания неизвестной системы. Клеймо врагов на них поставили лишь тогда, когда они начали злоупотреблять нарушением двух вышеупомянутых табу. «Какая кровавая история!» пробормотал Тео. «Согласна. Однако в эпоху мифов проблема с чернокнижниками была несколько иного масштаба. Мало кто из них мог представлять угрозу богам, и к тому же демоны были куда отвратительнее и опаснее, чем они». «О, это я понимаю. Однако проблема заключалась в том, что именно чернокнижники вступили в контакт с демонами». «Что?» Глядя на изумленного Теодора, Гладтони начала рассказывать о событиях далекого прошлого. «Демоны не принадлежали этому миру, а потому их действия были весьма ограничены. Однако чернокнижники стали приносить жертвы, призванные ослабить эти ограничения, а взамен демоны научили их черной магии». В это же время была завершена обратная пентаграмма — пятифазная система черной магии. Судя по словам Гладтони, живучесть демонов нельзя было сравнивать с обычной жизнью. Время не оказывало на них такой же эффект, как на людей, а убить их физическими средствами практически не представлялось возможным. Они свободно вторгались в другие измерения и повышали свою силу, вступая в контакт с некоторыми из местных обитателей. Они были настоящими хищниками, наделенными бессмертием. Вот почему колдуны были очарованы силой демонов и захотели стать одними из них. И все это привело к наступлению Рагнарёка». Демоны, которые вторглись в этот мир, и чернокнижники, которые пытались покончить со всеми живыми существами. Все это происходило во времена второй половины эпохи мифов. Боги утратили свою силу и, в конце концов, попросили помощи у трансцендентных существ, которые придерживались нейтралитета. Боги и трансцендентные существа объединились, чтобы противостоять армии демонов. Конец эпохи мифов. Кто бы мог подумать, что я услышу об этом в таком месте? Чернокнижники, вступившие в сговор с демонами, боги, оставшиеся в живых драконы и рагнарёк. Единственным человеком в современной эпохе, который знал обо всем этом, был Теодор Миллер. Вероятно, также подобными познаниями обладали драконы и такие гримуары, как Гладтони. Такой тип знаний попросту не мог сохраниться у человечества, представители которого в среднем жили менее ста лет. И вот пока Тео подрагивал от этих острых ощущений, Глатта не прошептала ему еще кое-что. «После своего поражения демоны были изгнаны из этого мира, а чернокнижники лишились большей части своих сил». Трудно забыть ту несокрушимую силу, которую я когда-то ощущала. Я была свидетелем всех видов воздействия, призванных ослабить границы этого мира. Но зачем? Одним из методов уничтожения мира является ослабление границ измерения. Кстати, что касается этих четырех всадников конца, у них достаточно много возможностей. Что? Ты знаешь о них? Тут же воскликнул Теодор. «Конечно! Хочешь услышать?» «Само собой, пожалуйста!» «Что ж, взамен я хочу, по крайней мере, две редких книги!» «Действительно, жадный гримуар!» — проворчал Тео, но все-таки вытащил книги. «Ты знаешь, когда и что попросить!» Судя по всему, его пребывание в туннеле обещало слегка затянуться. Спустя несколько дней слухи о том, что Теодор Миллер сумел совершить набег на замок Дофрун и добился хороших результатов, разошлись по всему Мелтору. Учитывая то, что всего одно его действие оказывало положительное влияние на боевой дух тысяч людей, Теодор был по-настоящему хорошим инструментом пропаганды. Солдаты были довольны услышанными новостями, но вот командиров никак не покидало беспокойство. «Чернокнижники! Значит, они все-таки появились!» Услышав слова председателя магического сообщества Бенедикта, Орто покачал головой и добавил... «Однажды я уже упустил хвост компании Оркус, но даже мне в голову не приходило, что они вмешаются в нашу войну. Это довольно смелый шаг. Как бы там ни было, мы не можем себе позволить идти против них. К счастью, к Андресу они тоже вряд ли присоединятся. Это вызовет огромное недовольство со стороны Лайрона». А так как для рыцарей Андреса жрецы куда важнее, чем зомби, то найти общий язык с чернокнижниками им будет ох как непросто. Колдуны были далеко не той организацией, с которой стоило иметь дело. Если бы Андрес заключил альянс с общественным врагом всего континента, то стал бы враждебен не только Мелтору, но и всем другим государствам. Кроме того, это означало бы конец их союзу с Лайроном. Религиозное королевство презирало магов, которые пытались нарушить волю Божью, но еще больше ненавидела чернокнижников, которые посягали на саму жизнь. Церковь Лайрона никогда бы не признала колдунов. По словам Теодора, они пришли, чтобы обзавестись избыточным количеством жертв, Они, как настоящие гиены, не брезгуют даже трупами. Будь у нас больше ресурсов». Теодор сообщил, что целью гепатии было получение жертв. Он даже не рассматривал такой вариант, как рассекречивание поклонения смерти, а потому придумал достаточно разумное оправдание. Поле боя, переполненное множеством убитых, обидой, гневом и прочими эмоциями, было прекрасным алтарем для чернокнижников. Решение перебраться на север, где было много мастеров, представляло собой весьма безрассудный шаг. Но чего еще можно было ожидать от таких психопатов? Как бы там ни было, это не та проблема, о которой нужно заботиться в первую очередь. «Согласен, господин главнокомандующий». Продолжая беседовать, два мага вышли из командирской палатки. «Теодор поднял боевой дух, поэтому, если я этого не сделаю, то просто-напросто потеряю лицо. А Тебе порядком досталось орта. Мне тоже прохлаждаться не доводилось, но тебе было всяко тяжелее, чем любому из нас. Ничего, я знаю, что вы вчера всю ночь не спали». Бенедикт кашлянул и покраснел, после чего взглянул в сторону горизонта. Армия Андреса провела бой с храбрыми магическими солдатами Мелтера, и их дисциплина заставила армию Мелтера отступить назад. Кроме того, не было никаких сомнений в том, что врагов возглавлял именно он. «Извини, но ты точно сможешь это сделать». Подумав, все-таки решил спросить его Бенедикт. «В прошлый раз ты проиграл ему. Если одержать верх невозможно, то не лучше ли попробовать другую тактику? На войне все средства хороши, так что тебе не стоит беспокоиться о потерянной чести и прочей чепухе». «Полностью согласен, однако, мастер Белой башни был согласен с доводами Бенедикта и как стратег, и как маг». Но был еще один немаловажный момент, о котором он сообщил со слегка изогнутой улыбкой на устах. Однако он допустил ошибку. «Ошибку? Пожалуйста, доверьтесь мне. Я не проиграю одному и тому же сопернику дважды, особенно человеку с таким же типом способностей», — заявил Орта. после чего поправил свою маску и добавил. На этот раз я верну ему должок. Глава 284. Примерно через месяц после битвы на Корулских равнинах армии двух северных держав встретились вблизи устья реки Нагмы. В отличие от предыдущего сражения, эта область не была достаточно просторной для ведения полномасштабной войны. В связи с этим командиры обеих армий выдвинули по 20-30 тысяч солдат соответственно. Звери, мирно лежавшие на земле, и птицы, сидевшие на ветвях деревьев, устья нагмы, покинули все здравомыслящие живые существа». Никто не хотел оказаться на пути у тысяч солдат, которые двигались как один, сотрясая своими шагами землю, а воздух — криками «Будум! Будум! Будудум!». Промеж топота копыт то и дело раздавалась зачаровывающая барабанная дробь, в то время как на солнце ярко поблескивали лезвия клинков и навершие шлемов. Эти воины и вправду были истинными представителями империи мечей. Однако противостоящая им армия Мелтора также представляла собой серьезную угрозу. Победа, завоеванная в замке Дофрун их героем, укрепила боевой дух воинства, которое теперь прямо-таки рвалось в бой. «Неплохо», — рассудил Орта, двигаясь вдоль переднего края верхом на своей лошади. Благодаря Теодору количество щитов значительно сократилось. Конечно, мы не можем позволить себе устанавливать тактический магический круг в таком месте, но снова отступать тоже нет никакого смысла. Армия Андроса потеряла несколько титановых щитов, которые значительно уменьшали разрушительную силу магов, являлись чуть ли не главным раздражителем всего войска. Итак, в защите врага появилась брешь. Если Мелтер произведет удачную атаку, то сможет сократить численность своих противников по меньшей мере на пять тысяч человек. Когда расстояние между двумя армиями уменьшилось более чем наполовину, Орта остановился. Произведя быстрые расчеты, он пришел к выводу, что на полном скаку рыцарю понадобится. около тридцати секунд, чтобы преодолеть эту дистанцию. И вот два командира противоборствующих сторон вскинули вверх свои руки, громко объявив «Первая шеренга! Приготовиться к бою! Поднять флаг! Уничтожить врага!» Рыцари бросились в атаку, и к ним тут же устремились огненные шары вперемешку с молниями, однако останавливать лошадей было уже слишком поздно. Впрочем, рыцари и не собирались этого делать, окутав свои тела аурой и пришпорив лошадей еще сильнее. Рыцарский штурм в очередной раз вступил в противостояние с огневой мощью магов. Ту-ту-тум, ту, -тутум, ту, -тутум, ту -тутум. Звук подков становился все ближе и ближе, а затем прямиком с неба упал огненный шар, испепелив одну из лошадей и рыцаря в доспехах. Тело рыцаря, который не успел даже вскрикнуть, было превращено в дымящийся уголь. Подобную огневую мощь не выдерживала даже закаленная сталь, а ведь это было самое простое магическое заклинание, активированное волшебником Пятого Круга. А через мгновение еще сотни кавалеристов превратились в куски древесного угля, Молнии парализовали рыцарей, а огненные шары испепеляли их на месте. Фу-шу-шух! Тем не менее, большинство рыцарей продолжало нестись вперед. Их кожа почернела, а легкие выгорели, но они продолжали отчаянно сокращать дистанцию. О -о -о. Падая с умирающих лошадей, они из последних сил взмахивали своими смертоносными клинками. Их тела уже были наполовину мертвы, но души рыцарей все еще оставались внутри них, а потому Аура отвечала на эту последнюю просьбу. Их преданность своему делу была на грани безумия. Клинки в руках рыцарей вспыхнули, отчего солдаты Мелтора невольно попятились назад. «Чвак! Хвак!» Несколько тел было обезглавлено. С неба пошел кровавый дождь, и рыцари продолжили продавливать оборону Мелтера. «Бдух!» Однако затем их все-таки остановило ожесточенное сопротивление магических солдат. «Не отступать! Держать строй! Мы должны продержаться еще минуту! Нет, хотя бы тридцать секунд!» Магические солдаты пришли к выводу, что при необходимости должны пожертвовать своими собственными жизнями, но остановить противника. Они сражались не для того, чтобы победить куда более сильных рыцарей, их главной задачей было сдерживание, и магическим солдатам это оказалось по силам. Однако настоящее испытание началось лишь тогда, когда подоспел второй эшелон рыцарей. С этого момента система командования на линии фронта стала абсолютно бесполезной. На головы воинов обрушивалась разрушительная магия, в то время как опьяненные безумием рыцари без разбору убивали всех, кто появлялся у них на пути. Они бросали заклинания, рубили мечами и кололи копьями до тех пор, пока не оказывались бесчувственно лежащими в лужах собственной крови. Таким было поле боя, место, где человеческие жизни втаптывались в грязь, словно сорняки, и посреди всего этого ада друг напротив друга стояли два человека. — Вот мы и встретились снова, крыса! Разве в прошлый раз ты не сбежал, поджав хвост? Нет, твой приход нельзя назвать храбростью. Впрочем, я должен сказать тебе спасибо за то, что ты сам принес мне свою шкуру. сказал третий меч империи, принц Фермут. Он был экипирован в роскошные доспехи и вооружен прекрасным клинком, мерцающим красным светом. Любому было бы очевидно, что это необычное обмундирование. Орто почувствовал, как лезвие меча источает неизвестную энергию и сконцентрировался еще сильнее. С момента их прошлой встречи враждебные отношения между ними ничуть не изменились. Также следовало учитывать и тот факт, что способность Ауры всегда считалась мощнее аналогичных чар у мага. Если Орта хоть на мгновение потеряет концентрацию, его жизни наступит конец. «Я думал, что у тебя острый ум, но теперь вижу, что это просто слух». Улыбнулся мастер Белой Башни, услышав эту провокацию. «Даже не знаю, что и ответить тебе, недалекий принц. Ты называешь Мелтор своим врагом, но при этом совершенно не понимаешь, что такое маг. Бегство с поля боя при первой же опасности? А нет, мы учимся у неизвестного. Та неожиданная атака была проведена просто замечательно». «Если бы не союзник, я и вправду бы расстался с жизнью». Способность ауры преломления была естественным врагом Орты. Оно отклоняло любую атаку и блокировало любые уникальные маневры. Это было аналогично тому, как если бы рыцаря забросили на поле боя с отрубленными конечностями и без оружия. Фермуд был далеко не тем противником, которого Орта мог победить в бою один на один. Однако сегодня все было иначе. «Тебе следовало убить меня в прошлый раз», — произнес мастер Белой башни, широко раскинув руки и начав собирать магическую силу. «Не волнуйся! Сегодня я исправлю это упущение!» После нескольких коротких реплик воцарилась непродолжительная тишина, а затем... Пространство, разделяющее их, было искривлено. Фермут взмахнул мечом лишь трижды, но вот Орта успел произвести сразу 36 ударов. Невозможно было защититься от пространственных заклинаний при помощи обычной ауры. Однако Фермут отличался. Его аура исказила трехмерное пространство, опередив физическое вмешательство мастера Белой башни. Способность принца была полезной как в атаке, так и в защите. это все, на что ты способен, крыса! — воскликнул Фермут, бросившись к корте и оставляя позади себя кроваво-красный хвост ауры. Принцип действия способности ауры Фермута был похож на тот, которым пользовался Зест, но при этом существенно отличался. В то время как второй меч разрубал пространство, Фермут его искажал. в некотором смысле способность принца была близка к шукучихо стиль фермута преломляющий меч спящая луна разрушение швов пространства поймать орту без конца использующего телепорт было практически невозможно Однако, лишив его возможности применять данное заклинание, аура Фермута окутала все окружающее пространство, исключив возможность выбраться за его пределы при помощи пространственной магии. «А теперь сдохни, крыса!» — закричал Фермут, преисполненный искреннего желания убить своего противника. «Стиль Фермута — преломляющий меч, круговое обезглавливание!» Меч изогнулся, окружая шею мага смертельным кольцом. Само пространство вокруг Орты начало сжиматься, не позволяя ему выбраться из этой ловушки. Телепортация также была заблокирована, о том, чтобы отразить эту атаку при помощи физической силы, даже речи не шло. Орта еще никогда не видел эту технику в действии, а потому не мог знать, как ей противостоять. Однако он знал. «Искажение!» — едва слышно проговорил мастер Белой башни. Шу! Находясь всего в одном дюйме от шеи мага, приближающаяся аура изменила свою форму, и Орта избежал этой затягивающейся смертельной петли. Для Фермута, который был полностью уверен в своей победе, это было настоящим шоком. «Но как?» «Обратный удар!» Произнес Орта, и в незащищенное аурой тело Фермута врезалась ударная волна. Не сумев использовать свою способность преломления, Фермут закашлялся кровью. Его внутренние органы явно были повреждены. «Ах ты ж, крыса!» Тем временем Орта вновь разорвал дистанцию и насмешливо произнес. «Теперь ты понимаешь, что живым тебе отсюда не уйти». «Не будь таким высокомерным из одной удачной контратаки!» Данное опровержение заслуживало права на жизнь, поскольку нанесенный мастеру меча урон был не особо большим. Боль в теле Фермута улеглась, а плотность ауры повысилась. Место, где заканчивался его клинок, исказилось, превратившись в водоворот хаоса. острие его меча превратилось в смертоносную спираль, которая разрывала все, чего касалось. — Тебе конец! — объявил Фермут и бросился вперед. Он ошибся в том, что оставил себя без защиты, но на этот раз его меч определенно отрубит этой крысе голову. Ярость принца заставила его клинок стать еще острее. Пространство искривлялось без малейших задержек, а меч двигался по идеальной траектории. С тех пор, как он получил способность преломления, Фермут еще никогда не был настолько сосредоточен. Итак, почему его меч не достиг своей цели? Бу-ду-дух! Столкнувшись со второй ударной волной, он сердито взревел. «Ты что за трюки ты используешь, трус!» «Ты называешь мудрость трусостью? Впрочем, твоим скудным умом этого все равно не понять!» Несмотря на нелепые оскорбления Орты, а также собственную ярость и болевой шок, Фермут внимательно слушал. Возможно, эта крыса обнаружила в его способности какое-то уязвимое место. Что ж, он все узнает, а затем превратит этого надоедливого мага в кровавое месиво. На руке Фермута проявились крупные кровеносные сосуды, поскольку он изо всех сил пытался подавить свой гнев, и тогда Орта, наконец, все-таки заговорил. «Впрочем, это уже не важно. Твоя способность ауры состоит в том, чтобы преломлять пространство, однако она не разрушает и не разрубает его». Основываясь на своих наблюдениях, я вычислил показатель преломления и соответствующим образом изменил магическую формулу. «Что?» — не выдержав, закричал Фермут. «Не смеши меня! Ты, маг, и не знаешь основных принципов магии! Частота моего преломления постоянно меняется! Ты не можешь считывать его в режиме реального времени и использовать магию, чтобы соответствовать ему!» «Хо -хо, похоже, ты все-таки не настолько глуп, как я полагал. Все верно, Для обычных магов это невозможно, ответил мастер белой башни, одновременно и подтвердив и отвергнув доводы принца. И вот пока Фермут напряженно осмысливал услышанное, Орта медленно снял с лица свою маску, после чего произнес. Но не для меня. Черты его лица были достаточно привлекательными, морщины придавали ему достоинство, а шрамы, исполосывающие его щеку, доказывали, что он настоящий ветеран. Однако самой уникальной частью была его пара глаз. «Что это такое?» Забыв о своем гневе, недоуменно пробормотал Фермут. Глаза Орты отличались от глаз других людей — В них не было ни зрачков, ни белка. Глаза Орты были утоплены в своих глазницах, воплощая концепцию пустоты. И любой, узнавший ее, не удержался бы от искреннего восхищения. Это были глаза, которые жаждал заполучить любой маг эпохи мифов. И назывались они «пустыми мистическими глазами». «Что ж, деталей я и сам не знаю». Отвечая на вопрос, орто коснулся своих глаз, будто вспоминая далекое прошлое. «Тем не менее, ясно одно. Я родился слепым, с глазами, которые не могли видеть. С детства я изучал формы вещей, используя исключительно свои уши. К счастью, как выяснилось позднее, у меня оказался определенный талант к магии». Орто явно преуменьшал свои достижения. Он был настоящим гением, он учился, решал сложнейшие формулы в своей голове и проводил анализ магических заклинаний, используя лишь слух и осязание. Спустя какое-то время он столкнулся со стеной седьмого круга. Однако он не утратил уверенности в себе, поддерживающей его, вместо отсутствующих глаз, и за всех сил боролся против своей судьбы. Я потратил на это десять лет своей жизни. Его ответом последнему препятствию стала пара этих несуществующих глаз. Я понял это в первый миг, когда увидел мир». По правде говоря, его целью было вовсе не взятие седьмого круга. Он просто хотел увидеть этот мир, его жизнь и его краски, которые были недоступны для Орты с самого рождения. Мои глаза могут проникать сквозь мир. Я вижу сквозь трехмерные стены и понимаю неописуемые явления. «Это просто смешно!» «Увидев твое преломление пространства, я тоже его понял. Когда Фермут понял, что это значит, его тело непроизвольно задрожало. Если все это было правдой, значит, он больше ничего не мог сделать в присутствии мастера Белой башни. Неудивительно, что Орта вел себя настолько уверенно». В отличие от первого, неожиданного нападения на мастера Белой башни, нынешний Орта понял способность Фермута, а потому видел ее насквозь. Как бы быстро третий меч не изменял показатели преломления, он все равно будет оставаться медленнее, чем Орта. «Причина твоего поражения проста. Ты злоупотребил этой силой», — констатировал мастер Белой башни. В ответ на это холодное заявление Фермут влил всю свою ауру в меч и прокричал. «Что-то ты разболтался, глупый маг!» Рожденный преемником сильнейшей империи на континенте, Фермут никогда не испытывал разочарования. Заявление Орты было для него настоящим оскорблением. Терпение Фермута закончилось, и он использовал секретную технику, которую до того держал в запасе. «Я не оставлю от тебя даже мокрого места!» Меч вспыхнул темно-красным цветом. Стиль Фермута — преломляющий меч. Финальная секретная техника — конец мира. Вся область вокруг Фермута исказилась, уничтожая все, что попало в диапазон этого воздействия. Даже второй меч Зест Шпейтом признал эту технику по-настоящему замечательной. Ни один маг не смог бы выбраться из этих объятий смерти. Нет, все-таки один путь был. Ты ничему не учишься. Разве я не сказал, что это бесполезно? произнес Орта, пройдя сквозь вихрь кровавой ауры, после чего добавил «это конец». Затем мастер Белой башни вскинул руку и... Фудух! В груди Фермута образовалась большая дыра. Глава 285. Фермут не мог даже кричать. Его сердце, легкие и ребра были мгновенно уничтожены, что привело к многочисленным смертельным ранам. Трансцендентная жизненная сила мастера меча и его аура были едва узнаваемы. В таком состоянии его не спас бы даже кардинал. Полностью уверенный в смерти Фермута, Орто с облегчением понял, что этот бой был легче, чем он думал. Его убило затуманивающее взор высокомерие и глупость, не позволяющая ему использовать свой талант. У наследного принца империи Андрос был врожденный талант искажать пространство. Фермуту еще не исполнилось и тридцати лет, но он уже был главным претендентом в очереди на императорский трон. Таким образом, никто на его месте не смог бы удержать свое высокомерие под контролем. Где еще можно было найти такого же как он человека, который рискнул бы дважды пойти против опытного ветерана с одними и теми же приемами? Фермут определенно был сильным мечником, однако, невзирая на всю его силу, у принца было слишком много недостатков. Таким образом, для Орты это была вполне заслуженная победа. Всего за несколько секунд кровь, вытекавшая из рта Фермута, образовала целую лужу. Принц потерял как минимум несколько литров крови, от отчего обычный человек уже давно бы скончался. Фермут не мог продолжать сражение, поэтому Орте нужно было просто подождать, пока его противник не умрет окончательно. Тем не менее... Орто не собирался затягивать этот процесс. «Ну что ж, оплакивать я тебя не буду, так что покойся с миром». Пространственный клинок метнулся аккурат к шее Фермута. «Дзинь!» и отскочил. Не веря своим глазам, Орто схватился за сломанный указательный палец своей правой руки. Фермут, который должен был вот-вот рухнуть на землю, отразил его удар. «Это невозможно!» «Контратаковать в таком состоянии?» А в следующий момент Орта увидел это. «К... к... о...» Кровеносные сосуды на лице и теле принца опухли, а круглая дыра, которая заменила собой сердце Фермута, начала заполняться кусками плоти. Нет, назвать это человеческим сердцем у Орты даже язык не поворачивался». Черная кровь текла, как смола, а глаза Фермута потемнели и никак не могли сфокусироваться. Неизвестная аура заполняла мертвое тело наследного принца. Это была сила, изначально враждебная всей жизни. А когда Орто наконец-то определил причину этого явления, его глаза полезли на лоб. «Только не говорите мне! Древний магический меч...» Он находился на совершенно ином уровне по сравнению с зачарованными клинками, которые часто можно было найти на аукционах. Орта чувствовал, как меч Фермута переполняет внеземная сила, причем настолько мрачная, что от нее волосы на голове дыбом вставали. Это был волшебный меч, впитавший в себя силу демонов. Однако, в отличие от божественного меча, этот экземпляр не предназначался для непосредственного использования демонами. Его целью было истребление и уничтожение других рас. Поначалу он просто одалживал свою силу, но теперь меч доминировал над своим хозяином. Мощь таких артефактов была настолько грозной, что в этом мире до сих пор хватало идиотов, пытавшихся заполучить магические мечи из эпохи мифов. Однако почему этот магический меч носил сам наследный принц Андреса? «Я не собираюсь просто смотреть на это». «Если бы Орта продолжал оставаться в стороне, то Фермуд бы полностью возродился». Понимая, чем все может закончиться, Орта со слепительной скоростью взмахнул руками, сформировав в общей сложности 13 магических шаров. В отличие от его обычной магии, это был целый комплект заклинаний, предназначенный для мгновенного уничтожения. «Сфера ликвидации», «Уменьшение массы», «Клин-руин». Черный сгусток энергии, который в прошлом разрушил врата одной из крепостей, возник в облике нескольких больших сфер. Это была особая магия, которая уничтожала материю сразу же, как только вступала с ней в контакт. Иорта без промедлений обрушил ее на тринадцать незащищенных жизненно важных точек Фермута. «Ха!» «Крак!» — заорал Фермут. Изогнутое им пространство заблокировало несколько магических сфер, но принц начисто лишился левой руки и правой ноги. В его животе появилось целых три отверстия, а восстановленное сердце вновь исчезло. Однако Орта не почувствовал облегчения. Он сосредоточился на защите головы, значит, мозг является единственной частью, которую невозможно восстановить. Кроме того, сила магического меча увеличилась. Возможно, этот клинок исцелял тело своего владельца в обмен на его силу. К тому моменту, как Орто пришел к этому выводу, черные глаза Фермута вновь стали белыми». Огромная мощь древнего клинка восстановила его здравомыслие. «Кра! Скоро ты увидишь!» Используя свою способность и силу клинка, Фермуд отбросил свое собственное тело на несколько сотен метров назад. Конечно, Орто мог с легкостью покрыть эту дистанцию, однако... Ха. Вместо того, чтобы преследовать его, мастер Белой башни поднял руку. Он не собирался оставлять эту проблему на будущее, но мог посмотреть на состояние наследного принца вне пространства. Несмотря на разделявшее их расстояние, его глаза прекрасно видели каждую часть тела Фермута. Он выглядит так, будто уже мертв». Фермут все еще стоял на ногах, но он дважды потерял свое сердце, а также огромное количество крови, которое содержало его ауру. Подобная потеря была необратима, и никакие магические мечи и божественные силы не могли этого изменить. Кроме того, поддерживая свою плоть при помощи демонического меча, принц сильно страдал от побочных эффектов. Вряд ли он останется полноценным мастером меча, ему сильно повезет, если он вообще когда-нибудь сможет вновь вступить на поле боя. В империи Андрос, где слабому было не место, престиж принца Фермута несомненно упадет, а раз так, куда приоритетнее было поддержать свою собственную армию и добиться разгромной победы, нежели гоняться за наследным принцем. Приказ от заместителя командира. Благодаря специальному артефакту, многократно усиленный голос Орты вызвал на поле боя настоящий резонанс. Вражеский командир, принц Фермут потерпел поражение и сбежал с поля боя. С этого момента всем сосредоточиться на уничтожении войск Империи Андрос. Орта нарочно использовал магию для усиления своего голоса. Целью этого сообщения было поднять боевой дух армии Мелтера и опустить мораль Андерса. Принц Фермут, который должен был стать следующим императором, потерпел поражение. Любое поражение мастера воспринималось остальными солдатами весьма болезненно, но это было еще и фиаско главнокомандующего целой армии. Войско империи Андерс тут же осознала серьезность данной ситуации. Орти потребовался всего лишь час, чтобы закончить битву. Численность вражеской армии была уменьшена с 30 до двух тысяч, что означало по-настоящему крупные потери. Между тем, сторона королевства Мелтор потеряла убитыми всего лишь 20% от своего личного состава. Это была односторонняя победа. Как и предполагал Орта, принц Фермут больше никогда не появлялся на поле боя, и даже мастеру Белой башни не просто было узнать, что с ним случилось, когда тот вернулся домой. «Чувак! Хрась!» Для человеческого уха это был по-настоящему ужасный звук, но вот для голодных зверей это был праздник. После того, как враждующие стороны покинули устье реки, к нему тут же слетелись стервятники, сбежались волки и многие другие дикие животные. Победившее королевство Мелтор забрало тела своих погибших, в то время как остатком разгромленной империи Андрос было попросту некогда этим заниматься. Все это привело к тому, что в округе было разбросано около 30 тысяч трупов. Оохоххо какой хороший запах! подметил мужчина, переступая через яму, источающую зловоние и заполненную чьими-то оторванными конечностями. Что может быть лучше воздуха, насыщенного кровью и смертями. Я уже забыл, когда в последний раз видел столько крови. Его огненно-рыжие волосы и красные глаза были настолько неестественного цвета, что любой бы насторожился, едва завидев их. Они кардинально отличались от естественной красоты Вероники». Само тело этого человека было темно-красного цвета, словно запекшаяся кровь. Даже звери, привлеченные сюда запахом крови, ощутили какое-то зловещее предчувствие и поспешили покинуть это место. Его именовали «Красным рыцарем войны». Как и Гепатия, он был одним из четырех всадников, мечтающим положить конец этому миру через тотальную войну и бойню. На первый взгляд его вежливый тон и стильная одежда резко контрастировали с его характером. Глаза красного рыцаря вспыхнули от радости, и он широко развел руки, между которыми замелькали зловещие огни. И вот текущая по земле кровь начала извиваться, словно живая. Фулюлюлюлю, фулюлюлюлюлю. В среднем каждое убитое тело проливало всего несколько литров крови. Однако количество крови, полученной из тридцати тысяч трупов, было настолько большим, что напоминало большую красную реку, даже несмотря на то, что часть ее уже успела засохнуть. И вот вся эта масса крови была втянута в тело красного рыцаря. хо Хорошо! Очень хорошо! Просто отлично! Это по-настоящему великолепный банкет! Как и сказала Гепатия, этот маг действительно наш повелитель!» Тодор использовал это в качестве своего оправдания. Но чернокнижники и вправду держались невдалеке от поля боя и выжидали подходящего шанса, чтобы превратить кровь и души погибших в свою силу. Во время войн огромное количество убитых было вполне обычным явлением, причем куда более масштабным, чем даже принесение в жертву жителей целой деревни. Красный рыцарь хотел взять эту силу, пока кровь еще была теплой, а тела пребывали в хорошем состоянии. Однако армия Мелтора была слишком сильной, и двум всадникам пришлось подождать, пока мастер Белой башни и его войска не покинет эту область. «Не спеши, Красный!» — упрекнул его пожилой мужчина, опиравшийся на посох. Как и сказала Гепатия, кое-какие неясные моменты все равно остались. Если он действительно наш поверитель, нам нужно выяснить, почему он находится в Мелторе и почему его память не полна, и не забывай, что мы не должны вступать в контакт с ним. «Само собой, черный». Пожилой мужчина, который на первый взгляд вот-вот должен был отправиться на тот свет, действительно был еще одним из четырех всадников, которые прибыли сюда, чтобы убедиться в воскрешении своего короля. Это был черный рыцарь голода. Старик ударил своим посохом о землю, и мертвые начали восставать. Они возрождались в облике злых духов, бестелесных существ, не знающих покоя. Черный рыцарь кивнул, поглотив их души, после чего довольно произнес «Мне здесь тоже нравится». Со времен последней войны они были вынуждены скрываться. Центральный континент давно прекратил все боевые действия, а потому им приходилось охотиться за кровью и смертью в других местах. Это могло быть слегка преувеличено, но количество жертв, Собранных ими за последнее столетие было намного меньше того, что они получили за один сегодняшний день. Я еще не уверен, но в этом нет никаких сомнений. Согласно записям, это должно было произойти через тысячу лет, к тому же их бдительные чувства не подавали никаких признаков беспокойства. Черный рыцарь не думал, что дождется нового пришествия своего повелителя. Однако гепатия была убеждена практически на сто процентов. Красный придерживался этой же позиции, а последний даже не был человеком. Среди всех четырех всадников черный рыцарь был самым осторожным, а потому и был назначен ответственным за эту задачу. Будучи черным магом, который прожил на этом свете уже более двухсот лет, черный рыцарь пустым взглядом смотрел вдаль». Эта земля необычна. Северные державы, поддерживающие противоестественную конфронтацию, и империя, которая отказалась от правильной нации. Черный рыцарь посмотрел в сторону столицы империи Андрос Белфорта, и сглотнул. Империя мечей. Это просто смешно. Возможно, это было доступно лишь взору черного мага. водоворот энергии, взлетающий в небо далекого горизонта. Я бы назвал ее империей злой энергии. А пока двое чернокнижников стояли вблизи устья окровавленной реки, война продолжалась. Майлтор получил ощутимое преимущество и заставил империю Андрос отступить к своей границе. Потеря большинства из семи мечей и нескольких скрытых карт означала, что империя лишилась половины своей мощи. В этот момент, можно было с уверенностью сказать, победа Мелтора практически гарантирована. Однако колдуны всем своим нутром ощущали, эта война так просто не закончится. Смерть только начала собирать свой кровавый урожай. И вот, словно желая подтвердить интуицию черного рыцаря, ситуация резко изменилась. На поле боя ступил император Андроса, и одновременно с этим война объединения приняла направление, которое никто себе не мог даже представить.